УПД-4 Голова кружилась от потери крови, ноги и руки стали ватными, а координация движений и реакция затуплена действием медикаментов. Аптечка давно опустела и осталась валяться в какой-то луже. Пару раз слабость накатывалась с невероятной силой и сержанту приходилось замирать на месте, обнимая подвернувшиеся под руку трубы и колонны, ибо упасть значило заснуть. И что-то подсказывало ему, что уснуть здесь в таком состоянии означало вечный сон, такой сладкий вечный сон. Так хочется окунуться в него, поплыть по его течениюм радости, окунуться в глубины наслаждения, испить бесконечное сладострастие, окунуться в порок. Сержант отчаянно замотал головой, отгоняя эти странные мысли, вызванные стимуляторами, на которых он жил последние 4 часа. чтоб рёл по пустому и тихому поdулью, нужно быстрее добраться до точки эвакуации, пока ещё есть силы переставлять ноги, пока ещё хватает воли не свалиться без сил в мутной луже, кишащей какими-то паразитами, противно копошащимися, осевшей на дне грязи и отложений. Ещё несколько шагов, и вот он уже ближе к цели. Пускай сил уже нет, и пальцы не чувствуют шершавый бетон стены. Поскай уже давно отсутствующая рука стала далёким сном, а память становилась всё более и более далёким призраком. Смутные воспоминания, зыбким маревом, колыхали сознание. Короткий уличный бой. Против них идут не только бандиты Нижнего Улья, но и женщины с детьми. Приказ открыть огонь. Кто это сделал? Капитан? Или или сам сержант? Стрелять по женщинам и детям. Чушь. А вар «Уже не важно. Все равно не помнит он уже, кто был тем сержантом. Наверное, если бы у него были силы обратить внимание на свою униформу, он бы удивился, что одет в обноске мундира СПО, если бы вспомнил, что вообще значит эти три буквы. Будто в пробитой шальным осколком фляге воспоминания медленно сочились в никуда. Мелькнул образ человека, рассказывающего что-то про варп и существ, обитающих там». и питающихся мыслями и эмоциями людей. Как странно бредить вот так, почти ничего не помня, пытаясь нащупать хотя бы краткое воспоминание о прошлом, но натыкаюсь на сплошную стену из размазанных по тусклой плёнке красок, полных смытых уже образов. Странно и даже забавно. Эспошник тихо засмеялся, и смех этот рождал боль. Вспомнился краткий разговор по рации, в котором ему указали координаты точки эвакуации. Почему они не послали кого-то к тебе, а заставили самого плестись сквозь изуродованный бунтом улей, рискуя умереть по пути от ранений или попасться местному отряду? Сержант не знал, не мог ответить на этот вопрос, но он породил в нём обиду, и обида та стала расти со страшной силой, будто лавина. Вот уже через секунду он рыдал, сползая по стене, но упрямо продолжая брести вперёд. Потом колени подломились, и он рухнул в ржавую пыль коридора, сгорбился из-за тряса, плача как ребёнок. Никому не нужный, всеми забытый, просто маленький жучок посреди улья полного злых и свирепых пчёл. Маленький и слабый, но такой упорный, ползёт и ползёт, отгрызает хитиновую лапку и вновь ползёт. борется с голодом и усталостью, страхом и жаждой упорный маленький жучок. Скажи, жучок, может быть, ты хочешь отрастить клешни и ядовитый хвост, чтобы покусать злых пчёл? Отчётливо прозвучала мысль в голове рыдающего солдата, и тот даже не стал удивляться тому, что она отчётливо шла извне. Впрочем, что сейчас он сам и что окружающий мир? Остатки разума панически ухватились за них. в глубине которой было вплетено множество тревожных знаков там покоились такие давние и такие новые одновременно размышления о странных мыслях посетивших разум в то время как кела карабкалась под завалом там же ярко сияла нить натянув и поиграв на которой можно было услышать голос эклезиарха вещавшего про опасности варпа и шёпот демонов но тот или те Кто с безразличным интересом наблюдали за жуком, щелчком пальцев всполили и её. Сержант Тряса, Трясов в беззвучном приступе смеха. Вдруг всё, всё, что было, показалось ему таким забавным. Медик так смешно уткнулся в начавший тухнуть тишки солдата, что так и не выжил, несмотря на все усилия. А этот завал, под которым размазанными остались трое сослуживцев. Он так алиповато выглядел с этими пятнами крови на сером бетоне, а отрезать собственную руку. Ножик же вовсе не предназначен для перепилки костей, а он дурак всё же использовал его для этого. А этот верзило-мородёр, такая весёлая и смешная гримаса боли на полуам в с удивлением возникла на его мерзком лице, когда камень раздробил колено. А второй, второй вообще умора. Стольго ли заблудство и глупой надежды в глазах. Вот смех это. не прекращая смеяться, то переходя на тихое хихиканье, то на громкий смех, сержант поднялся, чувствуя невероятный прилив сил. Теперь он шёл уже бодрым, уверенным шагом, но всё же не отрывал пальца от шершавой стены, плотно прижимая его, будто бы рука, не рука, а плацента, соединяющая мать-улей и нечто новорождённое, что ещё не получило имени. Он замер лишь на мгновение, недоумённо хихикая и разглядывая узкий проход, через который ему никогда не протиснуться, а потом он засмеялся снова и устремился вперёд. Маленький упёртый человек, что так хочет жить? Маленький упёртый жучок, что так хочет отрастить клешни и хвост, да и пожрать противных пчёлок?